Анекдоты из жизни Пушкина Первый Пушкин был поэтом и все что-то писал. Однажды Жуковский застал его за писанием и громко воскликнул. «Да никакой ты писака!» С тех пор Пушкин очень полюбил Жуковского и стал называть его по-приятельски просто Жуковым. Второй Как известно, у Пушкина никогда не росла борода. Пушкин очень этим мучился и всегда завидовал Захарьину, у которого, наоборот, борода росла вполне прилично. «У него растет, а у меня не растет», — частенько говорил Пушкин, показывая ногтями на Захарьина. И всегда был прав. Третий. Однажды Петрушевский сломал часы и послал за Пушкиным. Пушкин пришел, осмотрел часы Петрушевского. и положил их обратно на стул. «Что скажешь, брат Пушкин?» — спросил Петрушевский. «Стоп, машина!» — сказал Пушкин. Четвертый. Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начнет кидаться. Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается. Просто ужас.